Глава 10. Серые будни. Случайности исключены. Белов шёл по истёртому ковру, а навстречу ему шагал, распахнув полы долгополышный лефирик де Женский. Портрет рыцаря революции висел в самом конце коридора. Многи были вровень с полом, а серая фуражка под самым потолком. Из-за призрачного освещения казалось, что фигура оживала, и приближаясь к портрету, Белов всякий раз мысли начертывался. За ИК это це можно, а взоверить собственным призраком. Скоро Лавренти начнёт о стимате золотым пестне зыркать. В московском управлении КГБ Белов прошёл путь от молодого опера до начальника отдела. Недавно, после всех проверок на лояльность и увольнений из всех возможных вакансий, ему, как исполнительному бойцу Барский вишут еврейстские лычки, добавили приставку замначаль отделения. В тот день он понял: всё, потолок Никогда ему не подняться выше, откуда одним розчерком пера, а лучше вялым мановением пальца можно было бы отправить на свалку этот жуткий портрет. Настроение с утра было поганым. Два часа на совещании лили из пустого в порожнее, а напоследок, чтобы служба мёдом не казалась, отодрали как кошку в марте. Если было бы за что, Белов может истерпел бы, но в таки не пришедшем в себя после кровавого октября управлении вся работа практически застопорилась. Дима реализовал и не прекращающуюся всю перестройку публичным поливанием грязи, опера наплевали на всё и почти демонстративно майрись от безделия. Хоть что-то реально делал лишь одди Белового, работавший по организованной преступности. Но уже который месяц ходили упорные слухи, что и это направление работы ОФСБ отберут, что само собой его операм энтузиазма не прибавляло. Белов шёл к себе в кабинет, куда уже должны были собираться подчинённые, получившие первичный сигнал по коридорному радио, что их шефа опять не зафих отымел бородатый. Как всегда, после разноса в нём боролись два противоречивых желания – послать всё к чёрту или плюнуть на всех и делать своё дело. Знал, что победит последнее, но на душе легче не становилось. В кабинете яблоку негде было упасть. Судя по напряжённой атмосфере, все ждали разноса. Процедура была привычной. Каждый знал, что Белов, получив по шапке от руководства, имеет полное моральное право для снятия стресса накрутить хвост подчинённым. Как и все предыдущие разносы, очередной ничего нового не принёс. Это тоже все отлично знали. Надо лишь набраться терпения, получить свою порцию и спокойно идти заниматься текущими делами. Белов посмотрел на своих подчинённых, полукругом рассевшихся вокруг стола. С каждым годом молодых становилось всё меньше, а из ветеранов, умевших и любивших работать, остался один барышник. Большая часть тягуны самая ненавистная категория. Ни инициативы, ни полёта. Хмарь осенняя. Из молодых один Рожухин хорош. Есть в нём злости и азарт. Поберечь надо, спалить мальчишку раньше срока. Это он-то умеет. А барышников напоминает старого полкана. Сидит в будке, блох гоняет. А полезешь загрызёт, подумал он и вздохнул. Остальным хоть кол на голове теши, всё равно ни хрена работать не будут. Что зря перед ними морды трясти? «Ну, товарищ опера, когда работать начнёте?» Ответом было гробовое молчание. «Хорошо, повторю для туго думав». Он почувствовал, что начинает медленно закипать. «Вербовать, вербовать и ещё раз вербовать. Нам нужны источники информации. Ни один из вас не готов к внедрению в преступную среду. Значит, добивать информацию будете классическим способом – через стукачи». «Стукачи есть». «Информации нет. Сгулькин член у вас информации. И того же качества». Белов встал. Знал, что его массивное широкое плечея фигура производит впечатление. А скоро даже следить не надо будет, опять подолгул Семёнов. Итак, ящик ключешь, а там Гого осташвили. То речь толкает, то старушкам деньги выдаёт, то голым девкам призы вручает. У Семёнова папа бывший ПГУшник. Не знаю, что там не срослось, но в наследство наследника не взяли. Рудина лишилась очередного перебищика, зато я приобрел лишний геморрой. Белов тяжело посмотрел на не состоявшегося Гордиевского, и тот заткнулся. Какие ещё мнения? Белов побарабанил сильными пальцами по столу. Барышников, скажи слово молодёжи. А что им говорить? Барышников прищурил хитрые глазки, став похожим на кота Матроскина. Служба не знает, их бы годком на 10 назад перебросить, когда все дела с мылом междунов в конце квартала носились. План по вербовке выполняли. У меня, если память не изменяет, на контакте 20 гавриков было. Во. И всех успевало окучивать, вернул Семёнов. В порядке живой очереди, охмалённый соборышников. Зато ты, как стрикозёл по всей Москве носишься, а инфармашки ноль. А я, не выходя из кабинета по телефону всего знаю, потому что знаю, куда звонить и что спросить. Так, теперь ты, Дмитрий, что хотел сказать? Рожухин сидел у стены, ничего говорить не собирался, но всё равно встал. Я думаю, Игорь Иванович, что на лицо конкуренция спецслужб. Неплохо для начала, Белов сел. Продолжай. Ражухин им вот с каждым днём нравился всё больше и больше. Сам Белов в молодости с увлечением играл в футбол и по опыту знал: самые ценные кадры в команде вот такие, злые, с ржажем внутри. Всему наперекор: счёту, судье, раскисшему полю, партнёрам, плюнувшим на игру. Они играют спив в зубы, Бог его знает, во что веря, и спасают самые безнадёжные матчи. Очень просто, Ражухин как всегда говорил спокойно и уверенно. Спецслужб много, преступность одна. Плохо это или хорошо дело пятое, но конкуренция всегда полезна. Выживает сильнейший, хитрейший и самый ловкий. Остальные пойдут работать в охрану. В принципе, не уверен в своих силах, лучше это сделать сейчас, пока рынок безработных аперов не перенасыщен. Потом хорошую работу не дадут, будете стоять с дубинкой на морозе. Хм. Белов не смог сдержать удовольствия. Это касаемо настроя. А о самой работе скажу: не в сукачах дело. Имея представление о механизме мафиозных операций, достаточно газетных статей или вечерком посмотреть телевизор. Для аналитической справки там информации выше крыши. Можно за 5 минут её состряпать, а потом плевать в потолок. Но если мы хотим выжить в конкурентной борьбе, нужно иметь агентов, а не информаторов. Через агента можно манипулировать средой. Он должен стать проводником в нашей воле и интересов. Сбор информации это не активное влияние и тем более не противодействие. «Если мы хотим заниматься делом, нужно им заниматься, а не слухи подшивать. Мы не агентство новостей, а контрразведка. И наша родная контора будет объектом для политической порки до тех пор, пока не займётся делом». Только на моей памяти дважды переименовывали. «Тебе бы, Рожухин, лекции в высшей школе читать?» Тихо, но так, чтобы все услышали, пробурчал Семёнов. «Пора играть большого босса, заклюют парни», – сообразил Бело и как мог спокойно сказал. «Семёнов, ещё одно слово и поедешь на Рафаминск». проверять дела в местном райделе. Удар он насчитал точно. Ещё месяц другой назад Семёнов засветился бы от радости, узнав, что светит нехлопотная командировка, с возможностью уволю попить вдали от бдительного ока начальства. Но неделю назад, когда доложили Белова добровольные информаторы, Семёнов затеял ремонт квартиры. Судя по буре чувств, отразившихся в анализе Семёнова, перспектива семейного скандала он представил себе отчётливо и в мелких подробностях. Сатис Ражухин. Что орлы притихли. Белов встал Дмитрий, в принципе, сказал то, что хотел сказать я. Может быть, черезчур горячно, но это возраст. Для тех, кому, как Семёна, что-то показалось заумным, я скажу проще. Через 3 дня жду от всех план агенттурной работы на следующий месяц. Предупреждаю, бывших одноклассников и соседей по подъезду не вербовать. Я вам не партком, мне отчётност не нужна. Буду спрашивать за дело. Вопросы есть? Опять тишина. Только скрипнули под самыми непоседливыми стулья. Свободно. Белов сел, придвинул к себе пепельницу. Барышников, Рожухин и Макаров остаются. Белов чиркнул зажигалкой, затянулся два раза и раздавил сигарету в пепельнице. Зараза, обещал себе бросить курить. Но с такими, как Семёнов, начинаешь одеколон хлестать на рабочем месте. Но почему его папа не привёз из-за гранки гондоны, а? Зажал курва валюта, я мучайся. Ха, хохотнул всегда всем довольный Барышников. А может и привёз, да цирю ему бракованные подсунуло. «Генетическая диверсия против советской власти. Один такой ублюдок, пристроенный по блату в нужное место, навредит больше, чем все террористы вместе взятые». «Ладно, замнём». Белов бросил взгляд на расплющенный окурок и вздохнул. «Так, мужики, дифирамбы петь не буду, но вы костяк от дела. Надежда только на вас». Дима был прав, пока есть РУОП, СОБРы, охрана президента и прочая мелкая шваль. Нас будут шпынять за Лаврентия Палыча и Юрия Владимировича все, кому не лень. «Нужно дело». Качество и красиво. А по шапке Барышников сделал кислое лицо. Прикрою. Игорь Иванович, не мне вас учить. Барышников сложил стопочкой полные ладони. Власть как слоёный пирог: где-то мягко, где-то твёрдо, на одном уровне решают, на другом нет. Одних можно, других нельзя. Ошибься уровнем дадут по шапке. Тут Гого упоминали. Все знают, что он вороской авторитет, на трогать нельзя. Вроде бы авторитет, а вроде бы меценат и политик. Как с такими работать, если не знаешь, за что по шапке дадут? Прикрою и прикроют, если будет за что. Начальство нам вынесло последнее китайское предупреждение. Не дадим результат, начнутся орх-выводы. С чем их едят, надеюсь, пояснять не надо. Короче, нужен результат. Не для отчётности, а нам самим нужен. Пока совсем не осоловели от имитации ударного труда. Скоро задницы к стулу прирастут. А из тем акулатуры, что в сейфах хранится, у нас лишь одна стоящая разработка. Дело тропа. Его и берём в работу. Попробуем пощипать наркодилеров. Тут светят и шум до небес, и благодарность начальства. Кстати, за наркоту ни один умный человек не вступится, не захочет замазаться. Поэтому Макаров вас сейчас ведёт в курс дела. И подключайтесь. Тебя, Рожухин, давно пора на серьёзном деле испытать. А ты, Семёныч, он улыбнулся Барышникову, ты мне нужен для баланса опыта и молодости. В вышку не взяли лекции читать, поделишься опытом здесь. Готов? А мне что? Я почти на полную пенсию работал, охмыльнулся Борышников. Можно сказать, пролетарий чекистского труда, теряет нечего, а победителем уйти хочется. Вот и ладно. Команда в сборе, можно начинать. Тихо перегнул телефон. Начинается, проворчал Белов, потянувшись к трубке. Белов слушает. Узнал. Арсений, тебя разве забудешь? Так. Если срочно, то через час. Нет, вру. Он покосился на сидящих в кабинете. "Давай через два". Даже так он машинально посмотрел на часы. "Успею на старом месте. Всё. Неужели войну объявили?" Постарался разрядить напряжённую тишину барышников, как ветерану отделения ему позволялось время от времени подкалывать начальника. Вроде того, Белов тяжело вздохнул, встал, оперся в сейф и достал толстую папку. "Это дело тропа. Всё, что удалось накопать". Он сел, похлёпал папку на ладони, потом шлёпнул её на стол. "Знакомьтесь с сутью. Макаров даст необходимые комментарии. Я вернусь через полчаса, максимум минут через 40. Приеду, будем встречать план оперативных мероприятий. У матросов нет вопросов". Первым отозвался Борышников, подтягивая папку поближе к себе. "Сидим тихо и учим уроки". Последняя шутка была явным перебором, но Белов пропустил её мимо ушей и быстро вышел из кабинета. Звонок был странный. Арсений Еровы попросил о срочной встрече. Белов чутко уловил нотки едва скрываемой истерики в его голосе. Если уж начальник службы безопасности банка молит о помощи, с его-то деньжищами, связями и возможностями, может действительно война началась, подумал Белов. Опять бандиты Москву делят. Если верить оперсводкам, вроде бы не должны. Скорее всего, личные неприятности. Очень даже хорошо. Пора Арсения на крючок сажать. Он же год работал с Еровым на доверительных отношениях. Сошлись быстро. Проблемы общие: бандиты, крыши, разборки. Только разница в одном. Яровой жил в полукриминальном мире, обезумевшим от больших денег. А Белов по идее должен был с этим миром вести борьбу. Оба понимали, что никогда государство не даст Белову команду травить всю нечисть подряд, а хозяева Ярового никогда не пойдут штурмовать Кремль. И если уж на таком высоком уровне заключено водное перемирие, и если решили не вспоминать, как кое-кто пришёл к власти и как кое-кто сколотил капитал, что уж им, Белову с Яровым, сам Бог велел жить в мире и согласии. И жили. Время от времени встречались, обменивались информацией, каждый тщательно сводил 9 кредит взаимных услуг. Летом Яровой сдал место стрелке, куда его пригласили для разборов бандиты, наехавшие на банк. Белов лихо взял рэкетиров, за что получил благодарность в приказе. Какую премию выдали Яровому, не спрашивал, в чужой карман не заглядывает. Когда Белов попросил во временное пользование шикарный «Шевроле», По ходу одной операции потребовалось сыграть крутых. Еромо не отказал, но свылочь заставил оплатить разбитый подфарник. С того дня Белов затаил обиду и решил прекратить эти рыночные отношения. Дал себе слово, что при первой же возможности стоит лишь Еромо подставиться, вербанёт его без лишних сантиментов.